глава 3 размеры выборки легче ли поднимать тяжести когда бронишься несомненно если судить по статье из газеты guardianдиан и в это не поверить кто из нас не ругался на чем свет стоит пытаясь поднять по лестнице и киевский шкаф опрометчиво собранный не там где надо возможно это и помогало в той статье ссылались на исследование, проведенное в кильском университете В предыдущей главе мы говорили о том, как могут вводить в заблуждение новости, основанные на отдельных случаях. Лучше опираться на научные работы, не так ли? Отчасти. Но не все научные исследования устроены одинаково. Если вас не убеждает опыт одного человека, то опыт скольких людей убедит. Жесткого правила тут нет. Представим, вы хотите что-то узнать. Например, рост британских мужчин. Вы инопланетянин. Британцев в глаза не видели и не имеете о них ни малейшего представления. Может, их рост всего несколько микронов, а может, звездное скопление. Откуда вам знать? Если выстроить по росту всех британских мужчин до единого и измерить их, то вы увидите полную картину. Очень высоких и очень низких людей мало, и чаще встречаются люди среднего роста. Но чтобы узнать это, придется изрядно постараться, и даже размахивание Гаусовым бластером не поможет. Вместо этого можно ограничиться выборкой. Выборка — это небольшая часть чего-то, отражающая, как вы надеетесь, часть целого. Бесплатная выпечка, выставленная у местной булочной, дает представление обо всем ассортименте. Ознакомительный фрагмент электронной книги дает представление о книге в целом. Статистическая выборка делает то же самое. И вот вы начинаете измерять рост случайных прохожих, создавая выборку населения. Если не повезет, то первым вам попадется человек ростом аж в 2 метра 13 сантиметров. Это даст вам хоть какую-то информацию. Гипотеза о том, что британские мужчины ростом со скопления становится гораздо менее правдоподобной. Но если вы сделаете вывод, у всех них рост 2 метра 13 сантиметров, то сильно ошибётесь. Ещё одна иллюстрация того, что отдельные случаи не могут служить доказательством. Всё это вы знаете, поэтому продолжайте измерять прохожих. Вы чертите простой график. Каждый раз, когда вам встречается мужчина ростом 1 метр 56 сантиметров, вы добавляете штрих в колонку 1 метр 56 сантиметров. Если же рост прохожего составляет 1,85 метр сантиметров, вы добавляете штрих в колонку 1,85 метр сантиметров и так далее. Вы заметите, что по мере увеличения числа измерений график приобретает определенную форму. У вас окажется много отметок возле середины и меньше по краям. Получится что-то вроде арки старинного каменного моста. Самое большое число отметок окажется возле значения 1 метр 78 сантиметров, почти столько же около 1 метр 73 сантиметра и 1 метр 85 сантиметров. И совсем мало по краям. Это будет кривая, напоминающая нормальное распределение. Знаменитый колокол с осью симметрии на значении роста среднего британского мужчины. Полностью колокол сформируется, когда вы измерите рост тысяч людей, а поначалу он будет неровным. Если не повезет, и вам попадется несколько слишком высоких или слишком низких людей, то кривая выйдет искаженной. Но если вы измеряете рост действительно случайных прохожих, то в среднем, чем больше людей вы измерите, тем ближе окажетесь к среднему значению всего населения. Если ваша выборка не случайна, то возникнут другие проблемы. Об этом в четвертой главе. Необходимо также учесть, насколько рост людей отклоняется от среднего. Предположим, что средний рост составляет 1,78 м. Если почти все люди такого роста и лишь некоторые 1,83 м и 1,73 м, то ваш колокол окажется высоким и узким. Если же многие люди ростом 1 метр сантиметров, а многие 2 метра сантиметров, и любое значение из этого промежутка тоже встречается часто, то колокол будет более широким и плоским. Такую вариативность данных описывает переменная, называемая дисперсией. Если дисперсия невелика, то вероятность встретить значения, сильно отличающиеся от среднего, мала и наоборот. Эту врезку слушать не обязательно, но если вы хотите узнать, как работает размер выборки и нормальное распределение, лучше ее не пропускать. Роль выборки удобно демонстрировать на примере игры в кости. Она сводится к тому, что бросаются два кубика, а очки на них суммируются. Таким образом можно получить 11 различных результатов от 2 до 12, но вероятности их выпадения разные. Представим, что мы сначала бросаем одну кость, а потом другую. Если на первой выпало 1, то что бы ни было на второй, 12 в сумме не получить. А если выпало не 1, то в сумме не выйдет 2. Число х на первой кости ограничивает сумму значениями от х плюс 1 до х плюс 6. При этом сумму 7 можно получить всегда, независимо от того, что выпало при первом броске. Если 6, то 7 выйдет, если на второй кости выпала единица. Если на первой выпало 2, а на второй 5, в сумме получится 7. И так далее вплоть до 6 на первой кости и единицы на второй. Поэтому независимо от значения первой кости, вы получите в сумме 7 с вероятностью 1 в 6. Кости могут выпасть в общей сложности 36 комбинациями. В шести случаях сумма равна 7. Так что вероятность получить 7 равняется 6 к 36, или 1 к 6. В 5 случаях сумма равна 8, и в 5 – 6. В 4 – 9, и в 4 – 5, и так далее. А вот 2 можно получить только одним способом, и 12 – тоже одним. Это можно доказать математически, чем мы сейчас и занимались, и убедиться на практике, бросая кости. Бросив их 36 раз, вы вряд ли получите в точности 6 раз 7, 5, 6 и тому подобное. Но если сделать это миллион раз, то сумма 7 выпадет практически в точности в одной шестой части случаев, а 2 — 1 раз из 36. Предположим, вы хотите эмпирически определить, как часто на двух костях в сумме выпадает 7. Основной принцип тут такой. Чем больше раз вы бросите кости, тем больше размер выборки и тем точнее окажется ваш прогноз. Сколько раз сумма будет равна 7? Если бросить кости 20 раз, то с вероятностью 95% количество семерок будет в интервале от 1 до 6. Это 6 возможных вариантов, более 25% от общего числа вариантов. Если бросить кости 100 раз, то с вероятностью 95% количество семерок будет в интервале от 11 до 25, всего 15% от возможного числа вариантов. Если бросить кости 1000 раз, то с вероятностью 95% количество семерок будет в интервале от 140 до 190. Число вариантов сузилось до 4,6% от общего числа. То же самое произойдет для любой другой суммы. Число двоек будет все больше приближаться к 1,36, как и две шестерки. Такая закономерность сохранится и для всех промежуточных чисел. Включая в свою выборку все больше число бросков, вы будете все ближе к правильному распределению. Тех, кто дослушал до этого момента, ждет небольшой приз. Вас смогут позабавить проблемы, возникшие у Джо Уикса. Этот доброход помогал Великобритании пережить локдаун физкультурными занятиями на Ютубе, которые он проводил ежедневно в своей гостиной. Он пытался внести в выпуске элемент случайности, присвоил упражнениям номера от 2 до 12 и бросал кости, но был неприятно удивлен, что упражнение номер 7 — бёрпи приходилось делать намного чаще, чем номер два прыжок звездой. Поняв свою ошибку, Уикс заменил кости рулеткой. С ростом мужчин у вас получилось простое распределение вокруг среднего значения. Если вы действительно выбираете мужчин случайным образом, то чем больше вы их измерите, тем больше ваша выборка будет напоминать популяцию в целом, Точно так же, как в примере с костями из врезки. Но, предположим, вы хотите выяснить что-то другое. Например, выздоравливают ли пациенты, принимающие определенное лекарство, быстрее не принимающих? В этом случае вы измеряете не одну величину, а две. Насколько быстро выздоравливают те, кто принимает лекарство, и те, кто его не принимают? Вы хотите узнать, есть ли различия между этими группами. Однако тут, как и в случае с измерением роста, бывают случайные отклонения. Если взять двух пациентов и одному давать лекарства, а другому нет, то принимающий лекарство может выздороветь быстрее просто за счет более крепкого здоровья. Поэтому вы берете целый коллектив больных и случайным образом разделяете его на две группы. Одной даете лекарство, а другой – плацебо. Затем вычисляете среднее время, за которое идет на поправку, каждая из них, точно так же, как вы вычисляли средний рост мужчин. По сути, вы делаете то же самое. Изучаете выборку из одной, тех, кто принимал лекарства, и другой популяции, тех, кто не принимал. Если окажется, что первое в среднем выздоравливает быстрее, то логично предположить, что лекарство ускоряет выздоровление. Беда в том, что здесь, как и при измерении роста, притаилась опасность. В первой группе случайно окажутся все более здоровые люди или, по крайней мере, значительная их часть. Тогда создастся впечатление, что лекарство ускоряет выздоровление, хотя на самом деле эти пациенты и так поправились бы быстрее. Конечно, чем больше будет ваша выборка, тем меньше вероятность, что такие случайные вариации повлияют на результат. Вопрос. Сколько нужно изучить пациентов для надежной оценки? Ответ бывает по-разному. Это зависит от множества факторов, но один из самых главных – величина изучаемого эффекта. Чем она меньше, тем больше людей нужно обследовать. По-научному, тем большая статистическая мощность требуется. Если вдуматься, это совершенно очевидно. Для ответа на вопрос, вреден ли для здоровья выстрел в голову, не нужна выборка из 10 тысяч человек. Возвращаясь к исследованию о ругане. Можно предположить, что если ругань и придает сил, то лишь самую малость. Иначе мы бы это заметили, а финал Олимпийских игр по тяжелой атлетике приходилось бы транслировать в вечернее время, когда в эфире допустимы бранные выражения. То исследование включало два эксперимента по измерению силы. В одном было 52 участника, а во втором — 29. Стоит отметить, что схема этих экспериментов слегка отличалась от описанной выше. Некоторых людей просили поднимать тяжести и ругаться, а других — выкрикивать цензурное слово, как в описанном нами исследовании про лекарства. Потом группы поменяли местами. Тех, кто не бронился, просили брониться, и наоборот. В обоих случаях измеряли силу в обеих группах. Такие исследования называют внутрисубъектными. Они позволяют снизить проблемы с небольшими выборками. Как уже говорилось, нужный размер выборки зависит от разных факторов, включая величину изучаемого эффекта. И существуют статистические хитрости, позволяющие снизить вероятность получения случайного результата. Однако опыт показывает, что следует с осторожностью относиться к исследованиям с менее чем сотней участников, Особенно если получаются какие-то удивительные или малозаметные результаты. По мере роста числа участников исследования, при прочих равных, доверие к его результатам повышается. Не исключено, что, бронясь, становишься сильнее, но нас бы это до чертиков удивило. Опять же, это все развлечение и игра. Кому реально важно знать, прибавляет ли ругань сил. Если так и есть, то это удивительный, но вряд ли жизненно важный факт. Во многих других случаях дело обстоит иначе. В первой половине 2020 года, когда мир судорожно искал средства, какое угодно, для лечения или профилактики ковида, научные статьи и препринты, ранние версии научных статей, еще не одобренные рецензентами, заполонили интернет. В одной из них рассматривалось влияние на коронавирус антимулярийного препарата гидроксихлорохина. Как и в случае исследования брани, оно было контролируемым, хотя и не рандомизированным. Оно привлекло такое внимание, что некий Дональд Трамп упомянул о нем в своем твите. В исследовании утверждалось, что лечение гидроксихлорохином достоверно приводило к снижению вирусной нагрузки или полной элиминации вируса COVID-19 у пациентов с коронавирусной инфекцией. В эксперименте задействовали 42 человека. Экспериментальной группе 26 пациентов давали гидроксихлорохин, контрольный — 16 испытуемых. Нет. Даже если бы это исследование было идеально проведено со всех остальных точек зрения, а это не так, оно все равно являлось сомнительным из-за небольших размеров выборки. Точно так же, как брань может придавать сил, так и гидроксихлорохин может как-то влиять на ковид. Но... Также вероятно, что он не оказывает никакого влияния, а, возможно, и наносит серьезный вред. Исследование не дает уверенных оснований для вывода. Тем не менее, СМИ раструбили о нем всему миру. Глава 4. СМЕЩЕННЫЕ ВЫБОРКИ В апреле 2020 года Sun и Daily Mail опубликовали сенсационную новость. Любимый локдаунский перекус британцев, барабанная дробь, тосты с сыром. Это горячее молочно-цельнозерновое блюдо получило 22% голосов и опередило чипсы с сыром и луком всего на 1%, отбросив конкурента с его 21%, на близкое, но все равно обидное второе место. Также лидировали сэндвичи с беконом — 19%, шоколадные кексы — 19% и крекеры с сыром — 18%. В предыдущей главе мы видели, как выборки небольшого объема, случайно оказавшись неудачными, искажают результаты. Вывод же о перекусах делался на основе опроса онлайн-банка Raisin в котором участвовало две тысячи человек. Кажется, это звучит кошерно, не так ли? Только вот исследование может оказаться недостоверным и по другим причинам. Самое очевидное — выборка не представляет население в целом. Ранее мы проводили мысленный эксперимент, вычисляли средний рост населения, измеряя случайных прохожих. А теперь представьте, что вы делаете это на съезде баскетболистов, и мимо вас... Внезапно дефилируют толпы двухметровых людей. Средний рост вашей выборки резко подскочит, хотя для населения в целом останется неизменным. Такая выборка называется смещенной или предвзятой. Обычно так говорят о людях: судья предвзято относится к моей команде, СМИ предвзято подходят к моей любимой политической партии. Статистическая предвзятость про то же самое. Представьте, что вы проводите опрос. Назовите «лучший футбольный клуб за всю историю Англии». Сначала на Энфилд Road, улица, на которой находится домашний стадион клуба Ливерпуль, а потом на Сэр Мэтт Басби Уэй. На этой улице располагается домашний стадион клуба Манчестер Юнайтед. Вы получите совершенно разные результаты, потому что у вас будут совершенно разные выборки. Вред осмещенных выборок отличается от вреда маленьких. При выборе небольших групп случайным образом вы, по крайней мере, при увеличении размеров выборки приближаетесь к точному результату, а при смещенных выборках этого не происходит. Будет расти лишь ваша уверенность в неверном результате. Например, в преддверии общенациональных выборов 2019 года Джереми Корбин, тогдашний лидер Лейбористской партии, и Борис Джонсон, премьер-министр лидер Тори, провели теледебаты. После этого компания YouGov, специалист по политопросам, выяснила, что среди телезрителей мнения о том, кто же был убедительнее, разделились почти поровну. 48% считали, что Джонсон, 46% — Корбин. И еще 7% не могли определить победителя. Да, в сумме получается 101%. Так бывает, если округлять числа до ближайшего целого. Это вызвало споры в интернете. В одном вирусном твите, более 15 тысяч лайков, упоминалось, что результаты других опросов резко отличались от данных ЮГОВ. Четыре из пяти опросов показали, что Корбин явно выиграл дебаты. У единственного, давшего иной результат, объем выборки был в несколько раз меньше, чем у каждого из остальных. Тем не менее, только его и цитировали на всех новостных каналах. Говорит ли это о предвзятом отношении СМИ к Корбину? Скорее, это пример смещенных выборок. Те четыре опроса проводились в Твиттере. Обычно это просто безобидное развлечение. Полуфинал Мировой Лиги Чипсов, Monster Munch Pickle Onion против Walker's Cheesed Onion и так далее. Но иногда вопросы бывают политическими. Беда в том, что Твиттер не представляет все население. Соцсетью пользуются 17% британцев, и среди них, согласно опросу 2017 года, больше молодежи, женщин и представителей среднего класса, чем в целом по стране. А молодежь, женщина и средний класс чаще голосуют за лейбористов. Ну и, конечно, те, кто увидел эти опросы и поучаствовал в них, не представляют Твиттер в целом. Большее число опрошенных делу не помогло бы. Проблема сохранилась бы, ведь выборка оставалась бы нерепрезентативной. Даже миллион человек — это все равно опрос пользователей Твиттера, а не населения страны. Вы получили бы более точные цифры, но неверный ответ. Но репрезентативную выборку получить очень трудно. Опрашивая людей в Твиттере, вы не узнаете мнения тех, кто им не пользуется. Но то же самое верно и во всех других случаях. Если проводить опрос в интернете, вы упустите из виду тех, у кого его нет. Если на улице, то не охватите тех, кто сидит дома. Раньше при проведении политических опросов было принято обзванивать респондентов, потому что стационарные телефоны стояли почти у каждого, и так можно было просто получить случайную выборку, лишь выбирая номера случайным образом. Но в наше время этот способ даст сильно смещенную выборку, потому что те, у кого есть домашние телефоны и кто отвечает на звонки с неизвестных номеров, отличаются от тех, у кого их нет. Забавно, что теперь ситуацию можно считать в каком-то смысле обратной, той, что была во времена американской избирательной кампании 1936 года. Тогда журнал Literary Digest провел телефонный опрос избирателей перед дебатами Альфреда Лэндона Республиканцы и губернатора Канзаса и Франклина Рузвельта. По результатам опроса 2 миллионов 40 тысяч избирателей, была предсказана уверенная победа Лендона 57% против 43%. Но Лендон получил 38%, а Рузвельт 62%. А все потому, что тогда телефоны были дорогостоящей новинкой, которой обладали в основном богачи. И это существенно исказило результаты. Джордж Галлоп, основатель аналитической компании Галоп, опросил всего 50 тысяч человек и получил гораздо более точный результат, предсказав победу Рузвельта. Есть способы, которые отчасти помогают обходить подобные трудности при выборе респондентов. Но идеала достичь невозможно. Никого нельзя заставить участвовать в опросе, поэтому вам никогда не удастся полноценно представить тех, кто их ненавидит. Так что приходится идти обходным путем — снабжать результаты весами. Представьте, что согласно переписи и мужчины, и женщины составляют по 50% населения. Вы проводите опрос, стараясь получить максимальную репрезентативную выборку. Из вашей тысячи респондентов 400 женщины и 600 мужчины. Вы задаете вопрос, нравится ли вам сериал «Анатомия страсти». Оказывается, что 400 человек его любят, а 600 нет. Можно было бы решить, что анатомии страсти симпатизирует 40% населения, но, уточнив данные, вы обнаруживаете гендерный перекос. Сериал нравится 100% женщин и 0% мужчин. Вы получили 40% потому, что ваша выборка нерепрезентативна для населения страны в целом. К счастью, это легко исправить. Достаточно присвоить результатам веса. Вы знаете, что в вашей выборке женщин всего 40%, хотя должно быть 50. И поскольку 50 на 25% больше 40, увеличиваете 400 ответов «да» на 25% и получаете 500. С мужчинами делаете то же самое. В вашей выборке их 60%, а в несмещённой должно быть 50%. 50 составляет... 0,833 от 60. Следовательно, здесь вес составит 0,833. Поэтому полученный вами результат 600 вы умножаете на 0,833 и получаете 500. Теперь взвешенные результаты показывают, что 50% населения нравится сериал «Анатомия страсти» можно действовать более тонко. Например, если оказалось, что 50% ваших респондентов на последних выборах голосовали за консерваторов, а вы знаете, что страна в целом отдала за них 40%, а за лейбористов — 35%, то можете снабдить свою выборку соответствующими весами. Или если в выборке преобладают люди старшего возраста, потому что вы со своими расспросами звонили, на домашние телефоны, но вы знаете распределение населения по возрастам, то у вас тоже получится скорректировать это с помощью весов. Конечно, это можно использовать только когда вам известны точные статистические сведения. Если же вы думаете, что женщины-мужчин поровну, а на самом деле их 60% и 40%, то введение весов только смажет результаты. Но реальные цифры часто известны из данных переписи или из списков избирателей. Есть и другие способы смещения выборки. Первый приходит на ум – формулировка вопроса. Например, если вы спрашиваете, дать ли лекарство 600 пациентам, ответ будет разным в зависимости от того, скажете ли вы, что 200 человек будет спасено или что 400 человек умрут. Хотя, с точки зрения логики, эти формулировки равноправны. Этот эффект обрамления фрейминга проявляет себя при опросах. На односложные вопросы, типа «Должно ли государство оплачивать лечение?», чаще отвечают «Да». Ну и как? Правда ли, что британцы больше всего любят перекусывать тостами с сыром? Не исключено, что онлайн-банк Raisin серьезно озаботился репрезентативностью выборки и даже ввел веса для учета возрастных, гендерных и электоральных особенностей населения. Но так ли это мы просто не знаем? Мы спрашивали, и если нам ответят, мы учтем это при переиздании честное слово. Но тратить столько сил на чисто развлекательный опрос было бы довольно странно. Мы бы удивились, если бы они это сделали. Скорее всего. Они просто разместили в сети анкету и получили ответы преимущественно от тех, кто участвует в интернет-опросах. Вопрос в том, совпадают ли вкусы отвечавших и население в целом. Могут и совпадать, но этого мы не знаем. Знаем только, что из двух тысяч опрошенных ими людей 22% выбрали тосты с сыром. Ну да, факт интересный сам по себе. Из него следует некоторые выводы в отношении этих 2000, но скорее всего, это мало что говорит о всех британцах. Глава 5. Статистическая значимость. Верно ли, что мужчины больше едят в присутствии женщин, чтобы произвести на них впечатление? Так утверждалось в новости, вышедшей в 2015 году в Daily Telegraph. Об этом же исследовании писали и в Reuters, и в Economic Times of India. В тех публикациях говорилось, что в присутствии женщин мужчины едят на 93% больше пиццы и на 86% больше салата, чем в присутствии других мужчин. Они опирались на исследование Брайана Вансинка, психолога из лаборатории пищевых продуктов и торговых марок Корнеллского университета и двух его соавторов. Вы уже могли догадаться, в историях, о которых мы рассказываем в этой книге, не все числа надежны. Однако в данном случае это не вина журналистов. Здесь само исследование оказалось совершенно неправильным, и этот случай очень показателен. На его примере видно, как работает и не работает наука. Чтобы разобраться, почему приведенной статистике нельзя доверять, нам придется углубиться в механизмы научной деятельности. Если вы в них разберетесь, то многое из того, о чем мы расскажем в последующих главах, будет гораздо проще понять. Почти в любой публикации о науке и числах встречается термин «статистическая значимость». Вам простительно думать, что речь идет о важности чисел, о которых вы читаете. К сожалению, всё намного сложнее. Вот что это значит, согласно публикации 2019 года. В предположении, что верна нулевая гипотеза и что исследование повторяется бесконечное число раз с помощью случайных выборок из той же самой совокупности людей, менее 5% этих результатов будут более экстремальны, чем текущий результат. Стало понятнее? Давайте разбираться. Предположим, мы хотим что-то выяснить. Например, помогает ли чтение книг с названием «Цифры в рот» лучше понимать статистику, которая приводится в новостях. Возьмем солидную выборку из тысячи человек. В нее войдут некоторые из тех миллионов людей, кто прочитал эту книгу, а также несколько людей, которые, увы, этого не сделали. Для простоты будем считать, что до того, как кто-то ознакомился с нашим трудом, группы были совершенно одинаковыми, хотя понятно, что на самом деле покупатели этой книги в среднем намного талантливее, умнее и красивее, чем остальное население. Потом проведем среди этих людей несложный тест, чтобы проверить их знания статистики и узнать, лучше ли результаты у тех, кто прочитал книгу. Предположим, что да, лучше. А как узнать, непроста ли это случайность? Наши читатели действительно лучше справляются с тестом или это случайная вариация? Для ответа на этот вопрос мы воспользуемся специальной методикой проверкой достоверности или проверкой гипотезы. Так предположим, что цифры врут, никак не влияют на читателей, и представим результаты. Это называется нулевой гипотезой. При другом варианте, альтернативной гипотезе, книга произвела некий положительный эффект. Это хорошо иллюстрируется графиком. Если верна нулевая гипотеза, то пик кривой будет возле среднего значения. Большинство людей окажется в середине, оттеснив на края тех немногих, кто выполнит тест очень хорошо или очень плохо. Сама кривая будет похожа на кривую нормального распределения из третьей главы. При этом среднее значение и график кривой окажутся похожими у обеих групп, тех, кто прочитал книгу, и тех, кто этого не сделал. Если же верна альтернативная гипотеза, то средний балл читателей будет выше среднего балла другой группы, и кривая распределение для этой группы сместится вправо. Но даже если верна нулевая гипотеза, и книга не оказывает никакого эффекта. Если внезапно окажется, что обе группы одинаково хорошо разбираются в статистике, все равно останется одна проблема — вам не избежать случайных вариаций. У кого-то будет просто неудачный день. Вспомните фильм «Осторожно, двери закрываются». Гвинет Пэлтроу в одной вселенной пропускает свой поезд, опаздывает на наш тест, расстраивается и сдает его плохо. А в другой приходит вовремя, блестяще отвечает на вопросы и влюбляется в Джона Хану. В оригинальном фильме главная героиня не решает никаких математических задач. В одной параллельной вселенной она успевает на последний поезд и узнает об изменах бойфренда, а в другой — опаздывает и остается в неведении. Пунктуальности и душевное равновесие, вероятно, не сделают из девушки эксперта по статистике, однако благоприятно отразятся на результатах теста. Есть некоторая, пусть и небольшая, доля случайности в том, насколько хорошо каждый участник решит задание. Если несколько не читавших книгу выполнят тест очень плохо, а несколько прочитавших очень хорошо, это может заметно изменить среднее значение. Покажется, что читатели в общем проходят тест намного лучше. Итак, представим, что по какой-то причине ваши результаты говорят, что читатели лучше справляются с тестом. Теперь важно узнать, Насколько вероятно получить такие или еще более экстремальные результаты, если верна ваша нулевая гипотеза? Чтение книги не влияет, а все вариации случайны. Это и называется проверкой достоверности. Нет конкретного значения, при котором абсолютно ясно, что нулевая гипотеза не верна. Теоретически даже самые сильные различия могут оказаться случайными. Но чем больше разница, тем меньше шансов, что это случайно. Ученые измеряют шансы случайного совпадения с помощью вероятности или π-значения. Чем менее правдоподобна случайность какого-нибудь события, тем меньше π. Если есть только один шанс из 100, что получится не менее экстремальный результат, если чтение книги не оказывает никакого эффекта, то π равно 0,01. Однако это не значит, и это исключительно важно. Настолько, что мы дважды напишем исключительно важные прописными буквами, что вероятность того, что данный результат не верен, составляет 1. Мы позже вернемся к этому, а пока просто отметим как факт. Во многих науках принято считать, что если π меньше или равно 0,5 иными словами, вы ожидаете увидеть столь экстремальные результаты не более чем в 5% случаев, то открытие статистически значимо, а нулевую гипотезу можно отвергнуть. Предположим, что при тестировании средний балл у людей, прочитавших книгу, действительно оказался выше. Если π значение такого результата меньше 0,5% будем считать, что мы достигли статистической значимости, Отвергнем нулевую гипотезу, что книга не приносит пользы, и примем альтернативную. Книга помогает лучше понимать статистику. Величина π-значения здесь показывает нам, что будь нулевая гипотеза верна и проведимо тестирование сто раз, наши читатели показали бы не меньшее преимущество перед второй группой только в пяти или меньше случаях. Статистическая значимость сбивает с толку даже ученых. Исследование 2002 года показывает, что 100% студентов-психологов и, хуже того, 90% преподавателей неправильно трактуют этот термин. В другом исследовании выяснилось, что в 25 из 28 рассмотренных учебников по психологии есть хотя бы одна ошибка в данном определении. Давайте же разберемся с некоторыми возможными заблуждениями. Во-первых, Важно помнить, что статистическая значимость понятие условное. Нет ничего магического в числе 0,5%. Вы можете взять за основу другое, меньшее, тем самым объявляя недостоверными большее число результатов, отнеся их к категории случайных, или больше, расширяя границы статистически значимых данных. Чем выше планка, тем выше риск ложноположительных результатов, чем ниже, тем выше риск Ложно отрицательных Ужесточив критерии, мы можем подумать, что чтение книги никак не сказывается, хотя на самом деле это не так, ну и, конечно, наоборот. Во-вторых, статистически значимый результат не обязательно значим в обыденном смысле. Например, если в группе тех, кто книгу не читал, средний балл 65, а в другой 68, то результат вполне может считаться статистически значимым, но для вас он вряд ли важен. Статистическая значимость какого-то результата характеризует вероятность его случайного получения, а не его важность. И в-третьих, π, равное 0,05, для вашего результата не гарантирует, что вероятность ложности вашей гипотезы составляет всего 1,20. Это самое распространенное заблуждение, и оно лежит в основе многих научных ошибок. Проблема же в том, что хотя выбор в качестве границы статистической значимости числа 0,05 совершенно условен, ученые и, что еще важнее, редакции научных журналов принимают ее за точку отсечения. Если для ваших результатов π равно 0,49, у вас есть шанс их опубликовать, а если 0,51, то такие шансы ничтожны. А ученым нужны публикации их исследований, чтобы получить грант, найти постоянную должность и вообще рассчитывать на карьерный рост. Поэтому они крайне заинтересованы в получении статистически значимых результатов. Вернемся же к нашему эксперименту. Мы хотим показать, что эта книга помогает лучше разбираться в статистике и достойно попасть в список бестселлеров «Сандэй Таймс» и после этого получать приглашение на престижные коктейльные вечеринки. Но мы получаем лишь π, равное 0,08. Наверное, просто не повезло, думаем мы. И повторяем эксперимент. Достигаем 0,11 и еще, и еще, и еще раз, пока, наконец, не выходит 0,4. Потрясающе! Мы докладываем о результатах и дальше припеваючи живем на роялти с продажи книги. Только это почти наверняка ложноположительный результат. Если провести эксперимент 20 раз, вполне можно ожидать одно случайное попадание. Есть и другие способы достичь желаемого. Мы можем по-разному тасовать данные. Например, не только считать баллы, но и измерять, насколько быстро люди проходят тест или оценивать красоту почерка. И пускай читатели книги не получают более высокие баллы, но вдруг они быстрее справляются с заданиями. И пускай читатели книги не получают более высокие баллы, но вдруг у них улучшился почерк. А можно отбросить самые крайние результаты, назвав их вбросами. Если ввести достаточно параметров и по-разному сочетать их или внести в данные необходимые и кажущиеся разумными поправки, то по чистой случайности, рано или поздно, наверняка найдется что-то подходящее. Теперь вернемся к мужчинам, пытающимся покорить женщин хорошим аппетитом. В конце 2016 года Ван Синг, ведущий автор того исследования, опубликовал в своем блоге пост «Аспирантка, которая никогда не говорила нет». Это положило конец его карьере. Ван Синг написал о новой турецкой аспирантке, пришедшей в его лабораторию. Он дал ей данные провалившегося эксперимента, который проводился без внешнего финансирования и имел нулевые результаты. Это был месячный эксперимент, в ходе которого одним людям продавали входные билеты в итальянский ресторан со шведским столом по цене в два раза выше, чем другим. Ван Синг предложил ей проанализировать данные, потому что, по его мнению, из них можно было что-нибудь извлечь. По его рекомендации, аспирантка сделала это десятками различных способов и, вас это не должно удивить нашла кучу корреляций. В нашем воображаемом эксперименте с чтением книги мы бы точно так же могли перебирать данные на разные лады, пока бы не обнаружили что-нибудь со значением π меньше 0,5. На основании полученного набора данных. Аспирантка с вансинком опубликовали 5 статей, включая ту самую. В ней утверждалось, что в присутствии женщин мужчины едят больше пиццы, пи меньше 0,02, и салата, пи меньше 0,4. Пост в блоге насторожил ученых. Описанная в нем практика называется пи-подгонкой, пи-хекинг. Это перетряхивание данных в поисках утверждений, позволяющих преодолеть барьер в π, равную 0,05, и опубликовать статью. Методологически подкованные исследователи стали пересматривать все старые статьи Вансинка, а научная журналистка из BuzzFeed News Стефани Ли получила от своего источника электронную переписку ученого с сотрудниками и опубликовала ее. Оказалось, что он рекомендовал аспирантке разбивать данные на мужчин, женщин, обедающих, ужинающих, питающихся в одиночку, подвое в группах более двух человек, заказывающих алкогольные или безалкогольные напитки, садящихся рядом со шведским столом или далеко от него и тому подобное. В старых публикациях Вансинка обнаружились и другие проблемы методологического характера а его имейлы указывали на порочную статистическую практику. Например, он писал, «Мы должны получить из этого намного больше. Думаю, стоит перебрать данные в поисках значимых и увлекательных утверждений». Он хотел, чтобы их исследование стало вирусным. Этот случай по-настоящему драматичен. Но вообще пи-подгонка в менее драматичных формах происходит постоянно. Обычно она вполне невинна. Ученым нужно добиться π меньше 0,5 для публикаций, поэтому они повторяют исследования или заново анализируют результаты старых. Возможно, вы слышали о кризисе воспроизводимости. Многие важные открытия в психологии и иных науках оказались неверными, когда другие ученые попытались повторить эксперименты первооткрывателей. Он произошел именно потому, что ученые не осознавали этой проблемы они пересортировывали свои данные и повторяли эксперименты до тех пор, пока не получали статистически значимые результаты, не понимая, что таким образом работа становится бессмысленной. Мы еще вернемся к этому вопросу в 15 главе в погоне за новизной. Для того чтобы вскрыть ситуацию с вансинком потребовались месяцы кропотливой работы добросовестных статистически подкованных исследователей, и опытного научного журналиста. По большей части научные журналисты пишут новости на базе пресс-релизов. Они вряд ли могут выявить пи-подгонку, даже имея на руках наборы данных, которых у них обычно нет. А исследования, созданные в результате пи-подгонки, имеют незаслуженное преимущество. Их легче сделать сенсационными, ведь для них не обязательно правдивость. Поэтому именно они, так часто появляются в СМИ. Читателям не просто выявить такие публикации, но важно понимать, что статистически значимые утверждения не обязаны быть нереально значимыми неверными.